«Его Величество!» Король Рестарий был зол. Нет, не просто зол. Он пребывал в ярости. Посмотрев на своего новоиспеченного маршала, в последнее время его величество менял их чаще, чем перчатки, опасаясь предательства. Король нетерпеливо взмахнул рукой, приказывая тем самым докладывать о ситуации дальше. «Хорошо. Часть людей просто разошлись. Но кого-то же вы пленили?» «Стража не ожидала встретить в заброшенном здании наших ярых сторонников», залепетал лорд Памиш, опасаясь смотреть в глаза разгневанному правителю и глядя на собственные сапоги. «Там было столько лордов, и все они улыбались, как просветленные», подсказал старший советник короля, ухмыляясь. «Да-да», — поспешил согласиться лорд Памиш, мельком взглянув на его величество и тут же зажмурившись и прошептав. Стража растерялась и позволила людям просто уйти. «Всем?» Подавшись вперед, гаркнул король. Полными пальцами он цеплялся за подлокотник трона, удерживая тем самым себя от желания задушить маршала. «Нет, не всем!» Лорд Памиш счастливо улыбнулся, будто и сам просветлел, и выдал единственную хорошую новость. «Мы задержали зачинщика, да?» С сомнением уточнил король. «И кто же он?» «Девица!» Памиш помешкал, а потом выдал скороговоркой. «Дочь мистера андреса бишепа вашего поставщика, что пропал? Я пока в своем уме и знаю, кто он!» Оборвал жалкое блеяние маршала король. «А вот вы помилуйте!» Лорд Памиш, еще вчера радующийся назначению на должность маршала, сегодня упал на колени перед его величеством и запричитал. Именно девица пролила свой свет на том собрании, от которого остальных, остальные... Она заманила их, сказала всем, что является дочерью покойного лорда реми, а потом пыталась одурманить людей и не скрывает этого. Мисс Бишоп с легкостью согласилась пройти с нами, когда мы прибыли, и сообщила, что... Она сказала, что... Король покосился на вновь ухмыльнувшегося советника. Тот вмиг посерьезнил, сделал шаг вперед и потребовал. «Встаньте, лорд Памиш, и доложите его величеству, что конкретно сообщила арестованная вами зачинщица заговора». «Да-да», — закивал маршал, опираясь на руки и с поднимаясь, при этом продолжая говорить. «Девица тронулась умом, не иначе, потому что она продолжает утверждать, что наш король поработил ее мать и сестру, и теперь должен явиться к ней, чтобы выслушать условия перемирия, или завтра же пожалеет о своем бездействии». Его Величество некоторое время молчал, обдумывая услышанное. Затем пристально уставился на своего маршала, уточняя. «Она сказала, от чего имени собирается говорить?» «Нет». Лорд Памиш, как раз отдышавшийся после подъема с колен, мотнул головой. «Сообщников девица не называет?» «У нас есть менталисты». Будто невзначай напомнил советник Его величество лучшие в королевстве». Лицо лорда Памиша и без того бледного пошло красными пятнами. — Да, они как бы есть, — проблеял маршал, — но помочь нам никак не могут. — В каком смысле? — нахмурился советник. — Мы отправили их к мисс Бишоп, как только появилась такая возможность, — ответил лорд Памиш, трясущимися руками поправляя на себе шейный платок. — Вот только они тоже того? — Кого? — не выдержав, король поднялся. «Просветлели!» Совсем тихо ответил лорд Памиш. Стоило им попытаться проникнуть в ее мысли, как все... маршал постучал костяшками пальцев по собственной голове. Звук вышел громкий, гулкий. «Что все?» — заинтересованно уточнил советник. «Где наши менталисты сейчас?» «В лекарне. Улыбаются. Уже трое». Король, услышав такую правду, звонко хлопнул себя ладонью по лбу, И пробормотал. «Меня окружают идиоты!» Лорд Памиш, видимо, не расслышал сказанное и радостно поклонился, отчеканив. «Служить вам честь для нас!»